Глава двадцать четвертая. Группа арамейских командос, проходящая в штабных документах под шифрокодом К-27, отрабатывала приемы преодоления водных преград с использованием подручных средств. Ну, в смысле, с тем, что под руку попадет. «Лейтенант Олсен, я, сэр. Приготовиться к выполнению упражнения». Но, ну, сер, что вас беспокоит, лейтенант Долсон? Дело в том, сер, что я не умею плавать, сер. Совсем? Совсем. Тогда считайте, вам повезло, лейтенант Долсон. Тогда вы выполните показательное упражнение по скрытой переправе через водные препятствия, находящееся в непосредственной близости от позиции противника в момент уведения им боевой в действии. — Уверен. Выполните. С оценкой отлично. — Почему, сэр? — Потому что вам не надо будет плавать. Вам надо будет преодолеть водную преграду. По дну. — Как по дну, сэр? — Так, по дну. Ножками. — В полной выкладке. В самой полной. — Разрешите оставить хотя бы винтовку и гранаты, сэр? — Почему? — Они железные. — А вы предпочитаете надувные? — А вы предпочитаете надувные? Лейтенант Долсон. Да, сэр. Приготовиться к выполнению упражнения. Надеть винтовку, пристегнуть подсумки с боекомплектом и гранаты. Двойной запас гранат. Ну, сэр. Тройной запас гранат. Ну, и минометную плиту да усиление огневой мощи подразделения. Вы всё поняли, лейтенант Долсон? Или вы желаете получить ещё минометный стол? Я всё понял, сэр. «Отлично!» Лейтенант перекинул через шею ремень винтовки, пристегнул к ремню подсумки с патронами, навесил гранаты, приторочил к спине 35-фунтовую опорную минометную плиту, прикрепил к поясу карабин страховочного труса. «Разрешите приступить к выполнению упражнения, сэр?» «Валяйте, лейтенант Долсон!» Это вы мне надоели тут со своими припирательствами. Лейтенант Долсон зажал в зубах загобник дыхательной трубки и шагнул за борт и к учебного бастиона. Да вообще-то не бастион, просто ямы, заполненные грязной, непрозрачной водой, пребывающей из неизвестного источника, не исключено, что в том числе из расположенного неподалёке батальонного сортира. С мощным всплеском лейтенант Доусом сгинул в мутных водах рукотворного водоема. На поверхности остался только серый надувной набалдашник дыхательной трубки, из которого доносились какие-то неясные сдавленные хрипы и всхлипы. Набалдашник медленно поплыл к противоположному краю бассейна. — Лейтенант Браун, я, сэр. Дайте ко мне имитационную гранату. Зачем, сер? Не задавайте идиотских вопросов. Дайте мне имитационную гранату. Рейнард Браун снял с пояса гранату. Проводящие занятия капитан-инструктор выдернул из гранаты предохранительную чеку и бросил её в дальний угол бассейна. Граната утонула, и тут же в то место, где она упала в воду, Вздулся и с глухим утробным звуком лопнул здоровенный воздушный пузырь, который, по всей видимости, должен был изображать бедение противника боевых действий. Набалдашник дыхательного шланга дернулся, как поплавок, который потянуло вниз заглотившая крючок рыба, и остановился. Рядом с ним закипели мелкой пеной пузырьки. «Лейтенант Доутсон допустил...» Типичную ошибку, сказал капитан, указывая пальцем на пузырьки. Они недостаточно плотно зажал зубами заглубник, возможно, даже зажал губами, а не зубами, как положено. И потому, при взрыве попавшего в воду боеприпаса выпустил его, что не стучится, когда данное упражнение выполняется правильно. На поверхности активно лопались и шипели пузыри, вытесняемого из легких лейтенанта Доутсона воздуха. «Лейтенант Джонстон! Лейтенант Смит! Да, сэр! Вытяните лейтенанта Доутсона и окажите ему первую помощь, если она понадобится!» Лейтенанты впрягались в уходящий под воду страхочный трос и выволокли оглушенного дополчанина на поверхность. Хватая раскрытым ртом воздух, словно вытащенный из воды карп, и поводя во все стороны бессмысленными, как у того же карпа глазами, ледира долго медленно возвращался в сухопутную жизнь. Данное упражнение предстоит пройти всему личному составу подразделения, злорадно предупредил капитану инструктор. В обязательном порядке Несостоявшийся утопленник начал кашлять и интенсивно сплёвывать попавшую в рот воду. Леджер Андерсон, вы меня слышите? Да, сэр. Довожу до вашего сведения, что вы не выполнили упражнение. Я ставлю вам неудовлетворительную оценку. Кроме того, вы потеряли винтовку и один подсумок. И что мне теперь делать, царь? Не искать винтовку и подсумок, и повторять упражнение. Когда? Когда вы окончательно придёте в себя, например, через 20 минут. А пока лейтенант Браун, yes sir, приготовиться к проведению упражнения какого, сер? Поскорее к этому преодолению водной преграды, находящейся в непосредственной близости от позиции противника ведущего боевые действия. Значит, опять будут глушить гранатами. И за каким им нужна эта воинская специальность? А лучше было бы в связисты пойти. Или в бармены, в армейский дансинг. Разведгруппе К-27 прибыть на стрельбище, получить боевые патроны, приготовиться к стрельбе из положения лёжа, стоя в падении. с движущегося по грунтовой дороге автомобиля и с подствольного гранатомета закончить упражнение. Разведгруппе К-27 прибыть в атлетический зал на полосу препятствий, в лингофонный кабинет, на саперный полигон, на... И так изо дня в день. Ей-богу, на реальных боевых легче. Командиру разведгруппы К-27... Срочно явится в штаб к полковнику Эдвардцу. К кому? К полковнику Эдвардцу. Стран. Полковник Эдвардс не являлся официальным куратором группы, скорее куратором куратора, то есть не самым маленьким с точки зрения рядового исполнителя начальником, и поэтому никогда не общался с подразделением напрямую, только через непосредственного командира. Или путём спущенных сверху письменных распоряжений сам всегда оставаясь в тени а тут вдруг соизволил лично это что-то дозначила ты случайно не знаешь зачем мне полковнику придержал командир разведгруппы посыльного конечно не знаю моё дело маленькое как у швейцара беги передать вернуться отрепортовать в общем чемодан поднести А что в чемодане меня не касается? Ну тогда рапортуй. О чём? О том, что командир подразделения команда С-27 прибудет через 10 минут. Почему через 10? Потому что мне ещё себя в порядок привести надо. Я же не на любовное свидание иду, где встречают по прошлым заслугам. О'кей, через 10, так через 10. Вызов в штаб к высокому начальству ничего доброго не сулил. Родинов, пошренье и отпусков на родину разведгруппа не ожидала. Значит, подъём по тревоге или, как минимум, какие-нибудь добровольно-принудительные хозработы. Что, тоже, конечно, не сахар. Чёрт, но ну куда все железы запропастились? Каждый раз, когда надо, Капитан группы К27, первый лейтенант Уильямс, сэр. Проходите, лейтенант. Рассказывай, как там успехи у твоих парней? Успехи соответствующие. Соответствующие планам учебно-тренировочных мероприятий, сэр. А фитнес-подготовка? Вы там вроде с фитнес-подготовкой маленько не дотягивали. С фитнес-подготовкой всё в порядке. в рамках существующих учебных нормативов, сер. Ну так-то ладно. Тогда тебе мою просьбу будет выполнить несложно. Какая просьба, сер? Опусти кувы. Смотаться в ближайший уикенд на материк в один известный мне квадрат, о котором я скажу позже, и кое-что там забрать, то, что наши армейские коллеги по глупости потеряли. А теперь хотят мне примен навернуть. Как ты на это смотришь? А как можно смотреть на просьбы начальства, как собака на брошенную хозяином после команды "Апорт палку", с энтузиазмом и готовностью оправдать высокое доверие? Мне бы хотелось узнать подробности предстоящей операции, сэр. Ну какие подробности? Никаких подробностей. Я же сказал, почти прогулка. Погрузиться на вертолёты, пролететь пару часов, съесть, найти пропажу и вернуть её законному владельцу. Или если это по каким-то причинам будет невозможно, уничтожить на месте. И больше ничего? И больше ничего. Что вы называете пропажей, сэр? какую электронную начинку, подорпев что аварий в самолёта Фантом, пока до неё другие не добрались. Предоложенная задача была действительно проста, и я абсолютно по силам любому рядовому вокзальному носильщику. Поднял, поставил, перевёз. Соглашаться без возражений на подобного рода примитивные операции значило терять своё элитное лицо и квалификацию. Напускаться до уровня рядового подразделения на командных побережьях. Ну, доречь бы и готовность, за которой в конечном итоге спрашивает непосредственно нижнего командира. А если его высокого, отвлекающего личный состав от боевой учёбы на часть. Тут и значем подумать и что возразить. Ну вообще-то это работа не в нашей компетенции. Наш отряд специализирован на другого рода операциях. Мне кажется, здесь достаточно бред выучки рядового пехотного подразделения. Ну ты скажешь тоже. Рядового. Ну тогда зелёный беретов или морпехов. Да знаю я, что не в вашей компетенции. Знаю, что вы для другого дела назначены, и что по воронам и тяжёлой оруди не стреляют. Но только нет у меня сейчас Никого подходящего в наличии только вы, а дело не ждёт. И всё же мне кажется, что рисковать личным составом специализированного подразделения, предназначенного для ведения долговременных развед-операций на территорию условного противника, по меньшей мере нерационально. А никакого особого риска и нет. Эта территория нам подконтрольна, не настроена дружески. Надо только подлететь, погрузить и вернуться обратно. Работа 5 минут. Разрешите задать вопрос, сэр. Валей, я никак не могу понять, почему для решения подобной простейшей задачи задействуют именно нас. Потому что тебя не спросили. Ты, видно, лейтенант, действительно что-то недопонимаешь. И совсем не о том думаешь. Дебил лучше, чем рассуждать о том, по какому поводу тебя на задание посылают. А заботился тем, как это задание качественно не выполнить. Ещё вопросы по существу. Следует ли мне поставить в известность о характере операции своего непосредственного начальника? Он уже в курсе, ровно настолько, насколько ему положено быть в курсе. В таком случае я прошу разрешения задействовать его в разработке оперативных мероприятий. А вот этого разрешения я тебе, лейтенант, дать не могу. Эта работа только наша, твоя и моя. И знать о ней в подробностях положено только тебе и мне. И еще кое-кому там, ткнул полковник пальцем в потолок. Оттого и посылает в дело тебя, лейтенант. а не обычных моропехов, уяснил, наконец, суть проблемы. Теперь все встало на свои места. Раз приказ исходил оттуда, значит, подразделение получало достойную работу, достойную их статуса. А то, что она не из самых опасных и трудоемких, тем лучше для подразделения. Можно еще один вопрос, сэр? Полкотник согласно хоть и настороженно кивнул. Этот збитый фантом, за обломками которого нас, это обычный фантом или за обломками обычных фантомов, посылай сборщиков металлолома. Но да я тебе этого не говорил, а ты этого не слышал. Понял, лейтенант? Да, сэр. Ну тогда так, командир. Собирай свою гвардию, оружие, снаряжение и будь готов к вылету. когда не позднее после завтрашнего вечера. А время... А время не будет сообщено дополнительно. Остаток дня, вся ночь и весь следующий день прошли в лихорадочных сборах. Разведчики чистили, проверяли и отстреливали оружие, зашивали изодранную на полосе препятствий камуфляжную униформу, получали специальное снаряжение и инструмент, Знакомились с топографией места действия. В общем, вели обычную, только ужатую до нескольких десятков часов подготовительную работу. Боекомплект стандартный. Стандартный: патроны, гранаты и противопехотные мины, только в двойном объёме. А зачем в двойном? За тем, что на этот раз нам их на себе не таскать. На этот раз и их и нас привезут и увезут, в лучшем виде, как на такси. Так что можно позволить себе лишний запас. Верёвки и самоспуски брать? Самоспуски бери, на всякий случай. Ну роде пять их у вертолётчиков не окажется. А компас? Компас? А за каким нам компас, если мы от вертолёта дальше чем на 200 м отходить не будем? Значит, не брать? Значит, бери для душевного спокойствия. За полчаса до стечения контрольного срока разведгруппа завершила подготовительное мероприятие и села на чемоданы, переместившись в специально отведенную для подобных целей транзитную казарму с армейскими складными кроватями, бильярдным столом, мини-баром, заполненным безалкогольным пивом и тоником, с телевизором, кипами журналов, залом атлетических тренажеров. душем и сильно располагающими к отдыху креслами, со всем тем, что обеспечивает человеку относительно комфортное существование, снижает вероятность, что при тревожном сборе его придется разыскивать, прочесывая прилегающие окрестности силами нескольких сводных батальонов и препятствует лишним контактам в ходе которых возможно сболтнуть кому-нибудь что-нибудь лишнее. Между собой разведчики называли это подобие гостиницы-накопителем, по аналогии с аэропортом. Отсюда прямой ход был на трап вертушки или самолета и на войну с перспективой возможного возвращения на медицинских носилках или в цинковом гробу. Поэтому, несмотря на комфорт, Бесплатные пива и ничего не деланья эту гостиницу не любили. И именно за это и не любили. За ничего не деланья. За тягостное, как жевательная резинка, ожидание. И за стоящую за всем этим гнетущую неизвестность. — Ну что, покатаем? — лениво предлагал лейтенант Браун. — Покатаем. Так же лениво соглашался лейтенант Блейк. «Два шара от левого борта в угол», — показывал Киом на дальнюю лузу лейтенант Браун. «Окей». По телевизору измыливали очередную оперу. Без начала и без конца. «Мне бы их проблемы», — вздыхал лейтенант Доутсон, наблюдая страсти, вышующие на экране. «Я бы их мигом разрешил». «Каким образом?» «С помощью одной, случайно забытой в гостиной, гранаты». — А я буду спать, — предлагал свой рецепт борьбы со скулкой лейтенант Смит. — Как долго? — Пока не лопну. — А если лопнешь, тогда от грохота проснусь. Пять часов, десять, пятнадцать, бильярд, телевизор, бар, тренажер, снова бар, снова телевизор и решительно никаких новостей. — Эй, командир, может, о нас забыли? Может, и забыли. А может, ты от нас что-нибудь скрываешь? Может, и скрываю. И спустя полчаса пронзительный зуммер тревоги. Подразделение УК-27 на выход. Слава богу, дождались. Бросить, как есть, бильярд, недопитое пиво, раскрытые журналы. Убирать их будут другие. У кого счетчик не стучит. Заправить обмундирование, разобрать рюкзаки и оружие, схватить тюки с общим снаряжением и кубарем вниз по лестнице, к стоящей у входа машине. Можно было бы и не кубарем, а не спешно, сохраняя чувство собственного достоинства и целостность нижних конечностей. Но тогда можно нарваться на неприятность. А вдруг это не боевой выход, а учебный? И внизу ждет не машина, а хитрец-инспектор с запущенным секундомером в руке, проверяющий скорость сбора по тревоге. И такое бывало в жизни боевых разведчиков. Не успел скатиться вниз, а тебе отбой. И ступай отдыхать в свою казарму, если, конечно, уложился в отпущенные временные нормы. А если не уложился, то пеняй только на себя. «Нет». «На этот раз не инспектор, на этот раз машина с откинутым задним бортом. Быстро побросать внутрь тюки, помогать друг другу, запрыгнуть самим, рассесться по скамейкам, захлопнуть борт, доложить о готовности к началу движения. Снова нет инспектора? Снова никто не смотрит на секундомер и не проверяет порядок укладки и снаряжения? Значит, все как на самом деле». Даже всё серьёзно, без дураков. А хорошо это или плохо, может показать только время. Если с победой и без жертв, то хорошо. А если нет, то лучше бы инспектор. Две там нормально? Нормально. Тогда приготовиться к движению. Машина тронулась и покатилась к автодрому. Ну правильно, куда ещё? Не в бордель же, к сожалению. На бетонной полосе лениво раскручивали винты три армейские вертушки. "Это вы, которые", спросил ткнув пальцем в ошелошенных разведчиков высунувшийся из ближайшей кабины пилот. "Это вас мы должны", показал большим пальцем в небо. "Мы", так же жестом ответил командир команды. "Это нас надо" Пилот снял наушники, отодвинулся от окна пилотской кабины. И тут же возник на срезе люка салона поманил командира пальцем. Это место нашего нахождения, ткнул пальцем в обозначенный на карте аэродром. Это точка назначения, ткнул ещё раз. Командир согласно кивнул. Летим следующим образом. Начеркнул нотём на карте широкую дугу. Или вот так. опустил дугу ниже и сломал ее в нескольких местах резкими поворотами, вписанными в рельеф местности, отраженной на листе, узнаваемыми топографическими значками. Посмотрел вопросительно. — Ну как? Командир прикинул предлагаемые маршруты с точки зрения поставленных перед ним задач и выбрал второй. — Прямая она, конечно, короче, но проходит слишком близко к населенным районам. жители которых могут неправильно истолковать пролёт над их территорией военных вертолётов, даже несмотря на то, что настроены USA по их уверениям вполне дружелюбно. Чужая страна она и есть, чужая страна, и не защищённая спиной к её народу населению, без крайней необходимости лучше не поворачиваться. Вот так. Повторил ломанный путь по листу карты командир командос. «Окей!» — кинул пилот. Снова ткнул в небо, растопырил четыре пальца. «Загружайтесь! Вылет через четыре минуты!» И прошел в кабину. На личному составу к погрузке жестом приказал командир. Эдрет разделился на равные части и разбежался к вертолетам. Сели по бортам, вплотную друг к другу, зажав винтовки между ног. Пилот еще раз, на всякий случай... Высунулся из кабины в салон. "Так у вас? Всё в порядке? Тогда взлетаем". Винты наддали обороты, вертушки мелко завибрировали и качнулись и оторвались от бетонной полосы. На выраже в раскрытом люке мелькнул херодрон, далекий казармы, полигон. Дельталёт выровнялся и встал на курс. Полтора часа туда, час в худшем случае два на месте. Полтора обратно. В общей сложности 4-5 часов. К вечеру будем дома. Если, конечно, что-нибудь такое не случится. От чего-то нехорошо было на душе у командира Коммандос. Сам не понимал от чего, но он нехорошо. Что-то такое его тревожило, нечто невидимое, но надвигающееся, как тень приближающейся беды. Через час 26 будем на месте, крикнул показавшийся из кабины пилот. Окей, а диджитал командир. Через час 26